Глава двадцатая. Труп пил крепкий чай у себя. Квартирка, которую получил труп, поражала своим несоответствием чему-либо. По ее внутреннему виду было невозможно догадаться, кто в ней жил. Ученый, убийца, поэт, рабочий, кот. Или в ней вообще никто не жил. Но Семену Кружалову было все равно. К этому времени из семёна Кружалова стал уходить труп он выходил из него медленно постепенно превращаясь в тени на стенах его комнаты в этом уходе оказалась виновата марина с семен простой дикий человек в котором скрыта была как и во многих таких потаенная интуиция до глубин нутра воспринимая речи марины ее слова и ее выражения обрастал ими вбирал вовнутрь а когда был уже готов увидел глаза марины и тайную даль. Это ошеломило его. За пеленой смерти, окутавшей мир, виделось ему в глазах Марины нечто исчезающее, но это уже было дальше смерти и бесконечнее ее. Во всяком случае, так он воспринимал мерцание ее глаз. И этого ему было достаточно. Это мерцание стало выдавливать из него дышащий в нем труп более таинственная чем последняя смерть убивала его семен холодел и в этой квартире завершался уход кружалов долго неподвижно сидел в кресле и чувствовал как ум его оживает и идет куда то в за смерть а труп внутри растворяется и его живые проекции скачут по стене в невиданной пляске мертвой жизни душа его наполнялась Большей тайной, чем небытие. Семен таращил глаза и уже не называл себя трупом. Но тени живого, но уже распадавшегося трупа еще долго плясали на стене, угрожая последней схваткой. Несколько дней Кружалов не выходил из комнаты. Потом, когда танцы на стене затихли, вышел на улицу, чувствуя, что трупа внутри нет. Это не означало, однако, что он возвратился в мир». Напротив, это означало, что краем ума своего он коснулся не мира, на котором лежит печать смерти, а сферы, которая простирается за смертью, потому что именно ее он увидел в глазах Марины. Но тайна принесла освобождение. семён никак не мог понять, что же будет дальше и что это за сфера за смертью. Он только ощутил ее мерцание, но и это было ударом. Хватит с него и того, что труп, не выдержав мерцания глаз, ушел, тоже растворился в нем самом, лишившись центра своей жизни. А тени пусть пляшут, и запах живой смерти еще исходит изо рта. Семен был человек простой, но он знал то, что не знали многие другие. Марина уже почти не человек. Это в ней прошло. Может, только диковатый старичок какими-то мгновениями если говорить об обитателях подвала, спрятавшись от крыс, мог бы сейчас понять Семена и полюбить. А Марина уже была далеко. Но неужели быть человеком — это болезнь? Такой вопрос мог вызвать в семёне только смех. И он, сидя опять в кресле, повторял про себя. Диковатого старичка-то, в сущности, кроме него, никто и не просекал по-настоящему. Мало ли он шумел. Это была одна форма. И тут пришел Никита. Дело в том, что Кружалов, когда уходил из подвала, надо сказать, все было не так просто, подвал и жизнь в нем тайно спонсировал какой-то безумный новый русский, а решил взять к себе какое-то воплощенное воспоминание о подвале, о его темноте и отрешенности. «Лучше Никиты ничего не найдешь», — решил он. И в последний свой незаметный день пребывания в подвале Семен отозвал в сторонку Никиту, который как раз возник, и дал ему адрес, уговаривая приходить. Семен, правда, и не надеялся, сомневаясь даже в том, что Никита умеет читать. Но Никита пришел. Все было как обычно. Как только Никита вошел в квартиру, он тут же вскрикнул «Мне бежать!», но не побежал, а сел в кресло. Кресел вообще в квартире семёна бывшего трупом, было много с семен только хотел предложить никите выпить но тут пробежала мышь и никита на это внезапно захохотал мышь не удивила сема но хохот никиты озадачи его к тому же никита потом улыбнулся и это еще более озадачило семёна в улыбке не было никакого просветления хотя бы минимального которое озаряет даже улыбку где то убийцы никита же улыбнулся просто вне всякой реальности и внешней и внутренней Это круто почувствовал оживший Семен. И не мышь вовсе Никиту рассмешила, а бог знает что. Тем более, что Никита, отродясь, но неизвестно было, в каком тысячелетии он родился, не воспринимал тех животных, которые живут при нас, как будто по мере приближения к будущему все эти животные перемерли. Было такое впечатление, что он их ощущает, как мы бы восприняли виртуальных птеродактилей. Тогда что же его рассмешило? И чему он улыбался? Семен недолго ломал себе голову. Он просто вдруг высказался, что хочет устроить прощальный ужин своему трупу, который вышел из него и где-то бродит сейчас по квартире. И особенно ему, Семену, хочется, перед тем, как шепнуть своему трупу «до свидания, до встречи в могиле», станцевать с ним по-хорошему. Причем лихо станцевать, но весело никита вообще говоря понимал русский язык но чуть по своему он вроде обрадовался предложению семёна и закивал головой но в действительности семён все больше чувствовал что труп растворился в нем но с другой стороны эти странные тени чьи они были в конце концов неизвестно скорее они были не тени а призраки подумал семмен но он был не прочь танцевать и с призраком своего трупа или с его двойником Надо же было как-то отпраздновать свою победу. Но призрака, даже бродящего по квартире, не всегда можно найти. И тогда Никита привстал и предложил себя. Дескать, «Станцуем вместе, чего гордиться горем», — сказал он. «Потерять труп — это плохо, очень плохо. Могила будет пуста, а на луне могил нет», — пробормотал Никита. «Жалко труп». Семен хватил водки совсем немного, и они стали танцевать. Простой разгульный человек и, по-своему, реальный старичок из пятого или седьмого тысячелетия нашей эры, кто его точно знает. Танцуя с Никитой, Семен не раз приближал свое лицо к будущему, ощущал его тело и дыхание. И вот тогда Семен окончательно обалдел, и, может быть, навек. Благодаря своей исключительной интуиции, Семен вдруг почувствовал, что тело старика словно пустое, но не то чтобы В буквальном смысле, а какая-то существенная, неопределимая стихия нашего тела в нем отсутствует. И глаза старичка странно менялись. То в них мелькала детская простота, то бабья нежность, то ученость, то поэзия, то испуг. И все это слегка, моментами, и тут же исчезает, проходит, как мираж столетий. В самих же себе эти глаза оставались леденящими, неподвижными, и безразличными ко всему, смотрелись страшно в безумии своего покоя. — Король он! Король! — как я раньше не догадался! — вскрикнул про себя Семен.